Глава 12. Новый план. До сих пор не понимаю, как мы вышли из замка. Ромка рванул в катакомбы и вел по земляному туннелю практически на ощупь. Интересно, откуда он знал про это место? Сбегал им же в прошлый раз. Чудо, что запомнил. Погони не было. Но это пока. Мы напали на Гринта. Что-то мне подсказывает, в этих фэнтези-средневековьях проблем будет больше, чем если обидеть сына депутата. «Глубокая ночь». «Где-то жутко ухает сова и стрекучут кузнечики. Я вслушивалась в тишину, пытаясь предсказать появление желающих надавать нам по шее. Витька всех основательно перепугал. Мы с Ромкой тоже смотрели на него квадратными глазами и старались не нервировать лишний раз. Выбежали из тоннеля в каменном гроте. Вход незаметно прятался за плоским камнем, завешанным лианами с крупными розово-голубыми цветами, похожими на ромашки». Потом начался лес, и мы долго бежали, огибая заросли и слишком открытые поляны. Когда выдохлись, устроили привал среди пышных кустиков. В десяти шагах журчал ручей. Отличное место. Если б не погоня, я лагерь предложила ставить. Пока тёмный жрец полоскал ручки, мы с Ромкой присели на поваленное дерево близко друг к другу, будто воробьи в морозы. Говорить не получалось. Напряжение в воздухе можно было ножом резать. Признаю, После конфуза с ловушкой гномов, я относилась к Витольду с нисходительностью. Он казался чудаковатым сектантом. А теперь слова про могущество обрели вес, и не маленький. Витька только что сотворил, не пойми, что с живым человеком. Еще разбери пойди, можно ли помочь. Надеюсь, можно. Грин скотина, конечно, но все же не так плохо, как мог бы быть. Как рука? спросила, наклонив голову кромке и вздрогнув от звука собственного голоса. «Сильно болит?» «Сейчас скажу, что да, и это чудо ее в прутик превратит». Ромеро мотнул головой. «Не-не, я в полном порядке». «Дай посмотреть». Я сглотнула и поднялась, стараясь не поворачиваться к Витьке спиной. «Это мне вряд ли поможет, но смерти лучше в глаза смотреть». «Я не сильна в медицине, но точно знаю, что кровь не бесконечная. Кости целы?» «Да, говорю, все нормально». Ромеро вздохнул. «Только вот заживать будет долго без снадобья». «Какого именно? Где доставать?» Я смотрела окровавленный рукав, а потом помогла Рамейра снять его посох, сумку и плащ, чтобы обработать рану. Кажется, он воспринял все это с немного иным смыслом. Все в порядке, эликсир у нас есть!» Соблазнительно улыбнулся Рамейра. «Главное, правильно использовать!» Я покосилась на Витька, который все еще сидел у воды. «Кажется, рана не очень опасная!» Ромка сильно содрал кожу, но, похоже, кровь уже сама остановилась. Ссадина знатная и заживать будет долго, но не помрет Как по асфальту проехался. Выглядит жутко, болит так, что хочется отрезать, но в целом жить можно. «Чего ждешь, тогда? Принимай!» «Ну, раз ты разрешила...» Мурлыкнул рамейра а после чего обвил меня за талию здоровой рукой и одним движением усадил к себе на колени. «Разве может быть что-то более волшебное и исцеляющее, чем поцелуй принцессы?» «Мы целовались с Эльвирой, если ты не видел!» Полянку накрыл ледяной голос Витьки. «Будь добр, отпусти мою невесту!» Его глаза заволокла тьма. «Как, блин, в фильмах про одержимых демонами!» Ромейро прохладно усмехнулся. «А Эльвира об этом знает?» «Так, мальчики, давайте без драк!» Я сама слезла с... не могу не признать, очень даже удобных, а главное, теплых коленей. У нас и так проблем хватает, давайте не усугублять. А может, я хочу усугублять? Не понимаю, Ромеро сейчас храбрится, или он до этого изображал страх перед Витькой? Странно, но по ощущениям именно второе. Ромка смотрит в абсолютно черные глаза явно крутого мага, и ему... Плевать? Считает себя бессмертным, что ли? Зачем? Я сделала, наверное, самую глупую вещь в жизни. Встала между ними. «Парни, за нами погоня. Может, на деле сосредоточимся?» «Вот главное дело!» Витольд кивнул на Ромейро. «Сердце добровольно отдашь? Или силой забрать?» «Конечно, добровольно. Оно уже в ее руках». Тот, дурачась, послал мне воздушный поцелуй. Чувствую, обстановка накаляется. Надо как-то сбить их с толку, и у меня есть классный способ это сделать. Закрыв лицо руками, Я всхлипнула. «Хватит вам. Я умру скоро. А вы нашли время ругаться. Мне нужен тот, кто дракон на 146%, понимаете?» Это помогло немедленно. Да, сильная и независимая круто, но прикинуться при мужиках хрупкой и беззащитной – бесценно. Глаза Витольда снова сверкнули лазурью, напитанной участием и сочувствием. Ромко перестал выпендриваться и посерьезнел. «Безотказный метод, да?» «Да, прости, принцесса. Сначала решим вопрос с твоим сердцем и безопасностью». Он успокаивающе гладил по плечам. Притворяться стало сложнее. «Чтобы решить, дракон должен оказаться у Адраконды», – напомнил Витольд. «Пойдёшь?» Ромеира хмыкнул, сузив глаза, и посмотрел на меня. Смысл взгляда я не поняла, но могу сказать точно, что он не сомневался в положительном ответе. Скорее придумывал, как лучше это сделать». После короткой паузы Ромейро вдруг выдал. «Слушай, не похоже на тебя, но идея очень даже хороша. Идем. Серьезно? Ты дракон?» Ромейро хохотнул. «Постели точно». «Принцесска, я иду, чтобы отобрать твое сердечко, но учти, оно тут же будет в моих руках». Я покосилась на Витьку. «А если не отдаст?» Витольд грустно улыбнулся. «Она наверняка не отдаст». «Значит, рыцарь сразится с уродливой ведьмой ради принцессы», – расправил плечи Ромейра. «А неуродлива, обреченно возразил Витольд. «Эльвира, ты ведь согласишься, да?» «А у нас есть другие варианты?» «Не знаю, далеко ли до того Нагорье, но что, если в облаках нет никаких драконов?» Витольд опустил взгляд. «Я бы предложил свое, если бы это могло тебя спасти». «Увы, оно уже в руках Адараконды». «Буквально?» – я даже выпрямилась. Так, мальчишки, это уже не смешно. Пошли отбирать сердца. Обалдела совсем, нашла тоже дураков. Пусть сама топает и ищет своего дракона, раз такая умная. Не сердце! Витольд качнул кистью. Я весь, говорил же. У, -у что ж ты ее так разочаровал? прыснул Ромейра. Старайся лучше, и ей никакие драконы нужны не будут. А значит, и сердце Эли. Просто скажи сразу: ты с нами или против нас? Витольд зажмурился от моего взгляда. Или вопроса. А может, и от всего вместе. «Если пойду против Адараконды, смысла в моем существовании не будет. Как будто он есть сейчас!» Тактично ляпнул Ромейро. «Конечно, не будет. Ты же живешь только для неё. А надо для себя!» Я тронула его за плечо. «Тебе придется придумать свой путь. Самому ставить цели и не ждать, когда судьба или еще кто-то укажет тебе его». «Ой, сейчас как замотивирую его, да появится в мире темный властелин!» «Хотя, какое мне дело? Я уйду домой, а тут пусть крутятся, как хотят!» «Мне нельзя для себя! Есть только воля драконды и Великой Тьмы!» Витольд посмотрел на Рамейра. «То, что ты собираешься идти к драконде, лучший вариант. Это правильно!» «Я собираюсь сражаться с ней!» Поднял Ромейра палец. Витольд усмехнулся. «Да, конечно, сражайся, если желаешь!» Ромеро изобразил поклон благодарности. «Тогда предлагаю немного передохнуть и двигать через лес. В городе нас точно ищут. Пойду принесу дров для костра». Эля замерзла совсем, и как верный телохранитель, я должен это исправить. Хотя я погрел бы ее другим способом. «Спасибочки!» – я похлопала ресницами. «Ты просто прелесть!» Он утопал за дровами, а мы остались с Витькой вдвоем. «Насколько я помню, Адараконду нельзя убить!» «Ты же не решишь помочь наставнице в неожиданный момент?» – уточнила я, погладив его по руке. «Великая тьма не будет против, если ты не станешь мешать». «Зачем ты задаешь вопросы, на которые мне запрещено отвечать? Даже думать о них нельзя. Я темный жрец Эльвира». Он посмотрел на свои ладони, будто впервые их увидел. «Мы приведем ей Ромейра, как и собирались. Она отдаст твое сердце. Прости, что сделал это с тобой». «Не извиняйся». «Это же она тебя заставила. Я просто хочу продумать все варианты. А если не отдаст? Вдруг ей не понравится Ромка? Что, если он вяжется в драку и пострадает? Мне не хочется, чтобы у вас из-за меня были проблемы. Если я пойду против Адараконды, то наверняка умру. Ромейра я защищать не стану. Но ради тебя, Эльвира, готов. Мне совсем не жаль расстаться с жизнью». «Дурак ты!» Вздохнула я и, не сдержавшись, обняла его. «Не надо умирать!» «Давай ты нам путь покажешь, а сам подождёшь в ближайшем городе, чтобы она на тебя не подумала!» Спина Витольда напряглась под моей ладонью. Он будто никогда в жизни не знал подобных прикосновений. «Тебе не убедить драконду отдать свое сердце!» Витольд ответил очень тихо. «Не волнуйся, я с детства готов принять смерть и буду только рад это сделать для твоего блага!» «А я не хочу! Жизнь прекрасна и все такое! Цени ее. «Не хочешь ради себя? Цени ради меня!» Я легонько его хлопнула. «Раз уж ты отчасти виноват в моей скорой смерти, то живи и за меня тоже, ладно? Ты не умрешь. Не допущу этого!» Витольд отстранился и мотнул головой. «Я вступлю в бой с драконды за тебя. Покажем Ромейро. Если он ей понравится, ты же не будешь оспаривать?» «Это с ним надо обсуждать». Я пожала плечами. «Я только хочу, чтобы все мы выжили». Витька улыбнулся и снова взял меня за руку. Я спросил, потому что чувствую, что он понравится. Не хочу, чтобы ты расстраивалась. «А с чего бы мне? Ромка не вещь». «Хорошо». Витольд кивнул, и его взгляд замер на моих губах. «Рад, что ты это понимаешь. Не строй иллюзий на его счет. Сама видишь, какой он». Я, конечно же, изображала из себя сильную и независимую, но на этих словах внутри неприятно кольнула маленькая пакостная ревность. «Пожалуй, она докучала бы мне». Даже если бречь шла о Витьке, в конце концов, ближе их в этом мире у меня никого нет, и отдавать Ромку о Дараконде сильно не хотелось. Наверное, во мне еще бушует жажда справедливости и немножко собственничества. Это мои мальчики. Задумавшись о своем, я не поняла, в какой момент холодная ладонь Витьки коснулась спины под плащом и притянула к нему. Я почувствовала дыхание на губах, но поцелуя не случилось из-за грохота. Резко обернувшись, не сразу поняла, что звук – это падение или, скорее, швыряние деревяшек. Ромка выглядел как типичный муж, вернувшийся из командировки раньше срока. Первую минуту я думала, что опять придется плакать, чтобы их отвлечь. Но эмоция ярости мгновенно растворилась, и Ромеро улыбнулся. И почему-то именно это испугало больше всего. Осознание того, что он умеет владеть собой и способен подавлять такие сильные эмоции – Мне, конечно, льстит внимание. Два красивых мужика сразу за мной еще не бегали. А особенно интригует, что они оба не так просты, как кажутся. «Манипуляции», – выдал Ромка. «Принцесса, в вашем мире знакомо такое слово?» «Эльвира хотела близости со мной», – раздраженно отозвался Витольд. «Ты помешал. Она или ты? Я потому и задал такой вопрос». Ромеира присел на корточки и раздраженно сгреб хворост. Достал огниво, чиркнул и спалил все мои навыки разведения огня в походных условиях. Одной искрой поджёг всю кучу? Это тоже магия, или он веточки бензином пропитал? Что ты скажешь, принцесса? Ромейро посмотрел на меня сквозь пламя. На его лицо легли глубокие тени, так что мой телохранитель выглядел как демон-соблазнитель, одновременно пугающий и притягательный. Блики огня мерцали в его глазах, будто золотые блестки. «Да, мы как-то резко переходим от темы к теме. То спасаем мое сердце, то планируем убийство, то решаем, с кем целоваться». «Тут понятно, чего Ромка недоволен». Просел Лавелас. Унылый жрец вырвался вперед. Знакомо, ответила на вопрос. «Давайте тебе «Тогда почему ты так охотно ей поддаешься?» Ромера резко сменил суровое лицо на улыбку и стал очень открытым и обаятельным. «Мне кажется, или он нервничает?» Но насчет драки согласен. Нужно силы поберечь. Обезопасим тебя, принцесса. А после поборемся за ласку и внимание. Я вообще за свободу выбора и все такое. Уже за то, что ведьма лишила тебя его. Нужно ей сделать от по одному месту. Это может быть опасно. Очень. Ты сомневаешься во мне?» Поднял брови Рамейра, снова превращаясь в балбеса. «А вот это больно. Эх, как ты могла. Впрочем, я добряк, поэтому все прощаю». «Адараконда тебя заберет! спокойно сообщил Витька. «Не будет между нами борьбы. Останусь только я и желание Эльвира вернуться в свой мир, не более». Ромка усмехнулся и уже собирался спорить, но я решила свернуть с опасной темы. «Тогда нам нужен план. И никак с выжимателем, иначе Адараконда нас точно убьет. Я взглянула на Ромку. «А кое-кого сперва изнасилует». В лесу что-то хрустнуло, и мы резко повернулись на звук – Парни вскочили. Ромка крутанул перед собой посох, а потом глухо ухнула сова, и я невольно выдохнула. Парни постояли еще немного, прислушиваясь, и сели обратно. «Как думаете, нас будут сегодня преследовать?» – спросила я шепотом. «Да». Ромейро на всякий случай стал разматывать тряпку, скрывающую наконечник. Карен расстроится, что его сыночек снова остался неудовлетворен. А замок немного потрясло, но это мелочи. «Как ты вообще с ним познакомился?» «Не смогу спать, если это не выясню». У них в замке был шикарный прием. Бесплатная еда, красавицы, выпивка. Я тоже пришел. Общался, веселился. И тут ко мне подходит Гринт. Спрашивает, нравится ли мне. Сказал, что он хозяин. Я вроде ответил, что на такие вечера готов ходить хоть каждый день. Он пообещал устраивать их каждый день ради меня. Мы посмеялись. А потом... «Вечера и правда стали постоянными. Чтобы не мотаться туда-сюда, пришлось оставаться там, в замке. В конце концов, меня пригласили на особенную вечеринку». Рамера поморщился. «Особенность была в том, что приглашены были только я и он в шикарном обтягивающем костюме. На десерт – разговоры о совместном будущем». «И что ты сделал?» – заинтересовался Витольд. «Показал, что предвзят к мужеложцам?» «Абсолютно нет». Ссориться мне с ним не хотелось, чтобы не лишаться вечеринок. Предложил ему вымыться, а сам свалил. Вот и все. Ничего криминального. Видели бы вы, как он сиял, когда уходил в ванную. Такой вот я чуткий. А это чудо взяло еще и обиделось. «Я однажды сделала еще хуже», – неожиданно призналась я. «Приехала к парню после клуба. Я пошла в душ, и там решила, что он мне не сильно нравится, и надо ехать домой. У меня как раз отключили горячую» а в его районе уже включили. Ой, зря я им о проблемах моего прогрессивного мира начала. Короче, я тупо приехала помыться, а потом уехала. Интересно, что он тогда подумал? «Что значит еще хуже?» Приподнял бровь Ромко. Я был мил и вежлив, как всегда. Ну а про парня кто его знает? Я бы подумал, что девчонка увидела себя со стороны и просто испугалась, что недостойна такого совершенства, как я». Витольд закатил глаза, а после тоже ответил. «Наверняка осознал, что это знак. Вам не стоило быть вместе, и ему следует дожидаться воли тьмы или другого знака». «Ладно, ладно, я уже поняла. Правильный ответ мы никогда не узнаем. Давайте вернемся к плану. Ром, что делаем? Ты сможешь заболтать ее, а потом послать в душ, как психо голубых кровей». «Я хочу ее убить», – спокойно сообщил Ромеро. «Допустим, твое сердце мы заберем». Но вряд ли она бросит свое занятие по призывам других девушек. Думать нужно не только о себе, принцесса. «Я думаю еще и о том, что убийство – плохой способ решать конфликты. Ведь у нас есть хоть какой-то шанс направить ее на путь истины Без похищений сердец людей и драконов. У меня другой план». Витя вопрос проигнорировал. «Отдать его сердце?» Я кивнула на Ромку. «Почти наверняка он будет жив, но...» «В красивеньком золотом ошейнике». Закончил за него Рамейра. Что ж, мечтать не вредно. «Давайте так. Мы приходим, Ромка врубает обаяние на полную и забалтывает ее так, чтобы жриться и думать забыла о призывах и драконах. Мы в это время вытащим мое сердце, Витька сделает его обычным и запихает на место. А потом мы свалим живые и здоровые. А я за это время убиваю нашу повелительницу чужих сердец». Дополнил Ромейра, а Витольд промолчал. «Отличный план». «И потрясающе слаженная команда. Нас определенно ждет успех. Пусть попытается!» Витольд сделал пригласительный жест. «Отважный парень! Победитель! Уверен, у него все получится!» «Вот! Наконец-то и ты осознал всю степень моей потрясности! Ура!» Ромейро покивал, а после погладил меня по плечу. «Принцесса, наверняка ты недовольна, но подумай вот о чем!» Единственное, в чем мой план и план унылого жреца-психа сходятся, в том, что тебя мы точно спасем. Представь, уже завтра ты будешь в безопасности. «Спасибо, мальчики!» Я вздохнула и взяла их за руки, невольно отмечая, что они разные даже в этом. Ромка теплый, а у Витьки пальцы будто из воды самами достал. «Вы не обязаны это делать, правда?» «Я люблю тебя, принцесса. золотка моя. Так бы и расцеловал». Улыбка Ромейро была дурашливой, немного хищной и, конечно, блистательной. А Витольд по обыкновению лишь вздохнул и прошептал что-то вроде «надеюсь, ты останешься». Я почти решилась расцеловать обоих, но услышала собачий лай. Мы синхронно вскочили. Привалокончен! Я глянула на костер. «Пора валить!» Витольд щелкнул пальцами, и пламя тут же потухло. И снова разница. Ромка, едва взглянув, Разжигает огонь, а Витька одним движением тушит его. Мы схватили сумки и рванули вверх по течению ручья.